Глава тридцать Он жив. Король метался по кабинету и не мог остановиться. Ворон сидел в кресле, нахмурившись. «Я уверен, что убил его», — сказал он тихо. «И совершенно напрасно. Тело в том месте, которое ты указал, не нашли. А моя прорицательница утверждает, что этот человек жив». Король забегал еще быстрее. «После такого удара невозможно выжить», — упрямо настаивал Ворон. А испариться с места гибели возможно? Король перешел на виск. Найди его и убей. Тебе нужно для этого что-то? Ворон помолчал, потом ответил: Нет, вовсе нет. Если он жив, я его найду. Рониур проснулся, словно от толчка. Юлия, он видел ее так близко и отчетливо, словно она была рядом, только руку протяни и коснешься. Она смеялась и плакала и выглядела как тень самой себя осунувшаяся, побледневшая, с темными кругами под глазами. И она с ним прощалась. Почему-то прощалась. Тревога, вышвырнувшая его из сна, не отпускала. Сон? Черт побери. То, что с ним только что было, так же мало походило на сон, как учебные тренировки на настоящую войну. Спинным мозгом, годами, отточенным чутьем, он чувствовал что-то не так, что-то случилось. В штаб. Срочно в штаб и там все выяснить. Рониур подскочил с тюфика, пол качнулся, стены поехали в сторону. Через пару секунд все пришло в норму. В теле еще чувствовалась легкая слабость, но это от того, что он почти неделю тут провалялся. Рониур посмотрел в крохотное оконце. Светала. Отлично, не придется бродить в темноте. В комнату заглянула старуха. Она сонно потирала глаза и приглаживала растрепанные волосы. Ну и что ты подскочил? проворчала она. «С утра-то пораньше, смотри, так и рухнешь через два шага. Рано тебе еще. «Пора», — коротко ответил он. Достал из кармана амулет, крупный сапфир и россыпь топазов, оправленные в темное серебро, защита от ледяной магии. Вряд ли ему грозит штурм из ледяных стрел, а если и грозит, амулет Юлии поможет. «Вот, возьмите», — сказал он старухе. «Я еще вернусь и отблагодарю по-настоящему. А пока только это». Ведьма покрутила в руках амулет. «Камень дорогой, да и вещица толковая, сделанная хорошим мастером», — сказала она. «Продадите, неплохие деньги за нее выручите». Ведьма вложила амулет назад в ладони Рониура и крепко сжала их своими тонкими сухими пальцами. «Тебе сейчас нужнее. Путь нелегкий и опасный, а мне оно без надобности. Человек-то хороший, знаю, будешь жив, вернешься и отблагодаришь, как сочтешь нужным». Ну уж лучше тебе живым остаться. Пойдем, вздохнула старуха. Укажу короткую дорогу, чтоб не блудил зря. Леса тут глухие. Они вышли на короткое и низкое в три рассохшихся ступеньки крылечко. По ней дойдешь до ручья. Мариона махнула рукой на едва заметную тропинку, что ответвлялась от хорошо протоптанной, и всучила ему пустую флягу. Заодно воды из него наберешь. Вещь полезная пригодится. Ну, а дальше уж, милок, сам разберешься. Спасибо. Доступаю да уже, — проворчала она. Рониур быстро, но осторожно пробирался в сторону штаба, когда из-за кустов метнулась ледяная молния. Чудом увернулся, удар зацепил, но ничего серьезного. Он бросился в кусты, легко нагнал нападавшего. Тот мгновенно развернулся, готовясь к драке, и Рониур узнал его. Тот самый гвардеец, что почти убил его у ручья. Стрелы полетели стеной. Рониур едва успевал отражать удары и бить в ответ. «Не откажись, старая ведьма, от подарка», ему пришлось бы туго. Бой был коротким. Рониуру и правда везло. Как иначе объяснить, что он всего пару дней назад, лежавший при смерти, смог справиться с таким сильным противником? Уложив гвардейца на лопатки, Рониур навис над ним. «Кто тебя послал?» «Король!» — хрипло выдохнул тот. Как он и подозревал. Вполне в духе Галайна. Не открытое противостояние, а подлый удар в спину, из-под тяжка и чужими руками. Рониур крепче придавил наемника к земле. Пора кончать. Магический заряд уже покалывал пальцы. Не убивай, прохрипел тот. С чего бы это вдруг? Насмешливо спросил Рониур. Чтобы ты в третий раз на меня напал. А ведь нападет. Во взгляде королевского наемника плескался страх. Но и злости там было не меньше. «Я знаю одну тайну. Тебе пригодится. Станешь вторым человеком в королевстве». «Пригалайни? Вот счастье». «Не интересует», — холодно сказал Рониур. «Ни первым, ни вторым. Никаким не хочу быть». «У короля был брат», — торопливо заговорил наемник. «Старший. Тот, кто должен был унаследовать престол. Аллард» полоснула застарелой болью. «Был, это не тайна. Конкретнее, что ты знаешь о Балларде? «Он не сам утонул. Принц Галайн приказал его убить и обставить все как несчастный случай». «Постой, сопляку тогда хорошо, если шестнадцать исполнилось», недоверчиво нахмурился Рониур. «И ты утверждаешь, что он организовал убийство брата?» Он был сообразительный и хитрый. Артефакт, отпирающий королевские сокровищницы, подобрал. Платил щедро. А на брата был очень зол. «Тебе платил?» Глаза Рониура опасно сузились. «Да». Гнев жог изнутри. Магия жарко плясала на пальцах. Один удар, и того, кто убил Алларда, не станет. И Рониуру до смерти хотелось нанести этот удар. Но он спинным мозгом чувствовал, что-то тут было не так. Сволочной наемник явно не договаривал. «Это не та тайна, ценой которой покупают жизнь», — с тихим бешенством отчеканил Рониур и если ты немедленно не выложишь все на чистоту. Магия уже почти срывалась с пальцев, и наемник торопливо выкрикнул. «Он жив! Жив до сих пор!» «Что?» Рониур вскочил рывком, поднял наемника на ноги и, схватив за грудки, встряхнул. «Что ты сказал?» «Он жив!» — послушно повторил тот. «Я спрятал его для подстраховки. Ваш король мерзавец, как их поискать, и мне нужен был туз в рукаве». «Веди меня к нему», — отчеканил Рониур, «только если пообещаешь оставить меня в живых». И «Если то, что ты говоришь, правда, обещаю, где он?» «В одном укромном местечке. Туда можно попасть только через портал». «Погоди», — Рониур быстро связал наемника магическими путами. «Теперь открывай портал». В возникшую сияющую дыру они шагнули вместе. Рониур подобрался, готовясь обороняться, в случае, если хитрый гад устроил ловушку. Но нет, они оказались в полутемной комнате без дверей, но с маленьким мутным окном, забранным густой решеткой. Смахивало то ли на подвал, то ли на камеру. Алларда он увидел сразу: Тот смертельно бледным лицом лежал на узкой кровати и, кажется, не дышал. Что с ним? спросил Рониур, уже догадываясь, что услышит. Скован литаргическим заклинанием. Магическая литаргия. Ее редко применяют. Человек словно замирает в том мире, когда произносится заклинание. Он не растет, не мужает, не стареет, просто спит до тех пор, пока не разбудит. Вот и Аллард ничуть не изменился. Он точно такой же, как и Мирониур его видел в последний раз, тогда, в тот далекий солнечный день на пороге Королевской библиотеки. Казалось, сейчас подмигнет и спросит: Ну, сдал экзамен? Поступил? Поступил. И отучился, и работает. А Алларду предстоит проснуться в совсем другой стране и узнать, что у него украли целый кусок жизни, и что его родителей уже нет, и он не смог проводить их в последний путь, и что его младший брат оказался редкостной сволочью. «Буди его», — вздохнул Рониур. «Что стоишь?» «Опасно», — покачал головой наемник. «Лучше делать это под присмотром лекарей все «Всё-таки столько лет без движения. Как бы ему сил хватило?» Буди, я сказал. Ну тогда хотя бы руки развяжи, буркнул наемник. Учти, сказал Рониур, ослабляя пута на его запястьях. Вздумаешь дурить? Не вздумаю, с тобой сражаться себе дороже, не иначе как тебе сам черт выражит. Не черт, подумал Рониур, а любимая супруга. Похоже, гениальный артефактор. Впрочем, та еще чертовка. Юлия. Затаившаяся тревога всколыхнулась, цапнула ледяными зубами за сердце, сдавила горло. «Быстрее, чёрт бы тебя побрал!» — хрипло выдохнул Рониур. Наемник сделал несколько пасов руками, шепча заклинание, едва договорил, как Аллард пошевелился и открыл глаза. «Рониур?» — недоуменно нахмурился он, приподнявшись на локте. «Ты... ты какой-то странный?» «Ещё бы, за столько лет нельзя не измениться». «Где я?» Где мы? Аллард оглядывался по сторонам. Долго рассказывать, все потом. Подняться сможешь? Наверное. Рониур помог Алларду сесть, достал флягу с водой из волшебного ручья и поднес к его губам. Тот пил жадно, захлебываясь, но было видно, как с каждым глотком прибывают его силы. На мгновение, оторвавшись от фляги, Аллард сказал. Не надо долго, доложи вкратце, но сейчас. И снова приник горлышку. Хорошо кивнул Ронюр. «Если вкратце, то...» «В общем, твой братец хотел тебя убить и думает, что сделал это, но нанятый им человек тебя спрятал и держал под летаргическим заклинанием десять лет. За это время Галайн сел на престол и сейчас творит лютую дичь. Ввязал королевство в войну, меня тоже приказал убить. Так я здесь и оказался. Тебе надо спешить ко двору, пока этот деятель не положил королевство в руины». «И ясно», мрачно сказал Аллард. Про родителей не спросил, видно, сам все понял. Пару мгновений он сидел, уперев лоб в ладони, потом решительно поднялся. Слегка пошатнулся, но у Рониура даже мысли не возникло броситься на помощь. Перед ним стоял прежний Аллард, волевой, собранный, властный, настоящий, прирожденный король. «Ты со мной?» — спросил он. «Конечно», — кивнул Рониур. «Аллард, мне нужно проверить, все ли в порядке с женой». Про сон он говорить не стал, но тревога не давала покоя. «Вашу жену», — подал вдруг голос наемник. — «казнят сегодня на закате, а закат уже через три часа». «Казнят?» — это был не сон. Юлия, ментальный маг, она пробилась к нему, чтобы... чтобы попрощаться. Черт! И ты говоришь об этом только сейчас?» — взревел Рониур. «Раньше как-то было не до этого. Напомню, до этого мы пытались друг друга убить. Нам необходимо попасть во дворец сейчас же». Ронюр схватил наемника за грудки. «У тебя должен быть артефакт портала. Как-то же ты докладываешь королю о выполнении его поручений?» «Он есть», — ответил тот. «Но выход из портала не во дворце, а в лесу, и оттуда добираться несколько часов пешком». «Несколько часов?» Ронюр сверлил его глазами, пытаясь понять, врет он или нет. «А что, я не идиот, оставлять во дворце магический след, по которому королевские маги могут меня вычислить». Открывай портал, тихо скомандовал Рониур. Внутри ворочался дикий липкий страх, неведомый ранее, страх опоздать, не спасти, потерять. Он ледяной лапой скручивал внутренности, превращая их в фарш. Да все равно не успеем, буркнул наемник. К тому же, король так торопится ее казнить, что может начать раньше. Если мы не успеем, заговорил Рониур еще тише, отчетливо выговаривая каждую букву я голыми руками спущу с тебя шкуру, а потом с твоего заказчика. Доставай свой артефакт. «Я могу открыть портал во дворец без всякого артефакта», задумчиво сказал Аллард. Рониур с немым вопросом развернулся к нему. «Я же наследный принц», пояснил Аллард, «и после смерти родителей дворец должен признать меня своим хозяином. Я могу открыть портал туда, откуда угодно. Это большой риск». «С отчаянием», — сказал Рониур. «После магической литаргии твоей силы на нуле». «А когда нас с тобой останавливал риск?» У подмигнул Аллард и тут же посерьезнев твердо добавил. «Я, пожалуй, рискну. К тому же я не чувствую себя слабым». Он в несколько глотков допил воду и протянул пустую флягу Рониуру. «Волшебная штука! Где взял?» «Потом расскажу». Аллард прикрыл глаза и зашептал заклинание. «Постой!» Рониур достал из кармана артефакт, подаренный Юлией. «Возьми вот это». Сейчас от Алларда зависело все, и немного удачи ему не помешает. Аллард кивнул, сжал в ладони артефакт и снова начал шептать заклинание. Рониур напряженно смотрел на него. Время словно застыло. Секунды тикали кровью в висках, каждая буква заклинания ввинчивалась прямо в мозг, швыряла от мучительного отчаяния к надежде и обратно. В голову предательски лезли трусливые мысли. Он гнал их, а они лезли и лезли, навязчивые и наглые, как уличные попрошайки. Что, если сейчас ничего не выйдет? Что, если портал не откроется, а Аллард упадет замертво от магического истощения? Рониур скрипнул зубами. Что-что? Тогда он не сможет спасти одного близкого человека и снова потеряет другого. Едва Аллард закончил читать заклинание, как посреди комнаты появился портал, тонкий, слабо мерцающий. В него мог бы пройти один человек, и то бочком. И все таки он был. Рониур жадно глотнул воздух, поняв, что все это время почти не дышал. «Поспешим», — ровно выговорил Аллард. Он был бледен, словно в лице не осталось и кровинки, но глаза сияли торжеством. «Буду благодарен», — раздался вдруг голос наемника, «если ты полностью снимешь с меня магические путы. Ты обещал меня отпустить». Рониур оглянулся. Ему совсем не нравилась мысль, что на свободе будет бродить наемный убийца. Ничего хорошего от него точно можно не ждать, но он привык держать свое слово. Чтоб духу твоего в этом королевстве больше не было ясно, Рониор щелкнул пальцами, и путы упали. Увижу, убью. Секундная задержка чуть не стоила ему всего. Сияние портала начало бледнеть. Он исчезал. Ждать нельзя было больше ни мгновения. Аллард быстро скрылся в портале. Ронюр шагнул следом.